Джастин Хилл Кадия стоит Кадия, находящаяся в непрерывной осаде, изливающихся из ока ужаса воинств, стоит бастионом против тирании и смерти Ее твердыни и армии веками сдерживали полчища хаоса, но их суровая непреклонность имеет свои пределы Когда 13-й Черный Крестовый Поход обрушивается на оборону Кадии и на помощь критически важной планете прибывают силы со всего Империума, ужасный проводившийся долгое время ритуал подходит к своему завершению, и хрупкий баланс безжалостной войны смещается. Из тьмы выходит герой, который возглавляет окруженных защитников, лорд Кастелян Урсаркар Крид. Но хватит ли стальной мощи Астро Милитарум и силы Адептус Астартес, чтобы не допустить катастрофы и предотвратить падение? Кадии...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 Пролог Пограничие сегментума Обскурус Е4 Самое время учиться Отец поднимает ее к ночному небу На других планетах она увидела бы над собой бархатистый черный свод, холодный белый свет 10 тысяч звезд и чарующий прекрасный серп Луны Но она кадийка, поэтому небо здесь вовсе не темное и не усеянное светилами Нет, в нем горит вихрящаяся жуткая ссадина ока ужаса, что взирает вниз, подобно глазу циклопа. И мерцают здесь не звезды, а адамантиевые плиты низкоорбитальных платформ, отражающие лучи Солнца. Она начинает напрягаться. Иногда глаз фиолетовый, иногда зеленый, а иногда приобретает темные оттенки безымянного цвета. Голос отца возвращает ее обратно. Это око ужаса. Темница нашего врага, шепчет он. Мы – замок, что не дает ему вырваться наружу. Вот почему он ненавидит нас. Всех нас, спрашивает она. Всех, отвечает тот. Долгое время ребенок молча смотрит вверх. Даже маму? Да, говорит ей отец. Даже маму. Девочка снова молчит. В горле появляется привкус крови. Она вытирает нос, и ее пальцы покрываются багрянцем. Она не может перестать смотреть на око, хотя от его вида ей становится дурно. Девочка знает, что это испытание, которое ей нужно пройти, и она не собирается сдаваться. «Он ненавидит меня?» – спрашивает она, шмыгая носом. «Да. Осквернитель ненавидит тебя». Еще одна пауза. «Он хочет отнять наш мир?» Его голос раздается прямо возле ее уха. Дыхание отца касается ее кожи и спутанных кудряшек. Он передает ей то, что сам узнал ребенком. «Осквернитель хочет сжечь наш мир». К горлу подкатывает тошнота. Усилием воли она проглатывает желчь и пристально смотрит в темнейшие провалы зрачка, словно пытаясь разглядеть там лицо существа, которому могла бы адресовать свои слова. Поначалу она не видит ничего, но затем вон там. В непроницаемом черном клочке пурпурного света замечает шлейф бледных облаков. «Что ты видишь?» Резко произносит отец, но ребенок не в силах выдавить из себя ни слова. Его хватка становится крепче. «Говори, дитя! Верь! Император защищает!» Из ноздрей закапала кровь, и вместе с шоком к ней возвращается дыхание. Лицо! Восклицает девочка, ее голос начинает ломаться от страха. Она извивается, желая, чтобы это прекратилось, но отец крепко сжимает ее руки и держит ребенка еще какое-то время. «Это осквернитель», — говорит он ей и поднимает выше. «Что ты хочешь сказать ему, тому, кто ненавидит нас всех и хочет сжечь наш мир?» Кровь из носа течет все сильнее, но девочка не отводит глаз. Она не сдастся. «Никогда!» произносит она. «Я тебя не слышу!» «Никогда!» уже громче повторяет девочка. «Скажи ему!» «Никогда!» кричит в ночное небо ребенок. «Никогда!» Отец опускает дочь на землю и прижимает к нагруднику. «Отлично, дитя!» с облегчением говорит он. Подвергать ребенка подобному испытанию очень непросто. Девочка возвращается в жилой блок, и он провожает ее взглядом. Он кадиец и отец. Свой долг он исполнил. Для нее же настоящая проверка еще впереди. Часть первая. Призыв. Глава первая. Орбита Кадии. Планета внизу наполовину купалась в свете, и наполовину тонуло во мгле. Майор Исайя Бендикт не мог сказать, наступал ли сейчас новый день, или же наоборот, на мир опускалась ночь. Он стоял вместе с магистром войны Рюсом и членами его штаба на наблюдательной площадке Феделитас Вектор и вспоминал, как покинул Кадию больше 20 лет назад. За эти два десятилетия он сполна навидался сумеречных ледяных миров, безжизненных лун и джунглевых планет с нанобами-кровососами, падавших на тебя с древесных ветвей. Он увидел худшее, что было в галактике, и теперь, глядя на Кадию, вспоминал последние моменты, проведенные в родном доме. Юный Белощитник, пока не записавший на свой счет ни одного убийства. Отец Бендикта так и не получил возможность покинуть планету. Он оказался тем самым одним из десяти кадийских ударников, которым выпала служба в территориальной гвардии. Его задачей было базироваться на Кадии и быть готовым защитить Родину. Однако война не пришла, и такая неотмеченная особыми событиями карьера обесцветила всю его оставшуюся жизнь. Когда 16-летний Исаия Бендикт попал в число тех, кому предстояло сражаться за пределами мира, он был горд сыном, но также и завидовал ему. Вечно угрюмому отцу было сложно выражать свои чувства, поэтому он поступил так, как поступали многие отцы до него. Принес бутылку аркадийской гордости, которую затем вместе с Бендиктом и распил. Он хорошо помнил ту ночь. Они сидели за круглым лагерным столом посреди тесной главной комнаты своего жилого блока. Отец отодвинул стулья и поставил между ними бутылку, а на стол пару стопок. Натужно выдавив улыбку, он открутил крышечку, смял ее в руке и кинул через плечо в угол комнаты. Мама оставила им на столе две тарелки с вареным гроксовым мясом и капустой. Бендикт постарался как можно быстрее набить желудок, пока отец разливал напиток. «Держи», – сказал он, протянув ему наполненный до краев стакан. Они чокнулись и подняли стопки над головами. Отец с сыном выпивали раз за разом, медленно, но верно осушая бутылку. Когда зазвонил колокол, оповещая о сборе, а Амасака оставалась на самом дне. «За твое первое убийство!» – пьяно пробормотал отец. Его мать, худая, усталая женщина с серьезным выражением лица, присоединилась к ним в последнем тосте. Из дома они отправились в недолгий путь к сборному пункту, где по рельсовым вагонеткам уже рассаживались другие белощитники, кидая из-под касок к кадийской модели напряженные взгляды. Дальнейшая их дорога вела прямиком на посадочные поля за касар Тайроком. Бендикт с родителями проталкивались через толпу, разыскивая нужную вагонетку. Мать с отцом сказали ему пару слов на прощание, хотя будь он проклят, если сейчас вспомнил бы их. Ему было всего 16, и он был так пьян, что едва держался на ногах. Никто не плакал. Среди кадийцев не пристало выражать свою грусть слезами, когда кто-то из них отбывал на войну. Таков был естественный ход жизни. Рождение, обучение, призыв, смерть. Белощитник, отправляющийся убивать врагов Империума, разве могло быть на свете нечто более естественное? Бендикт не раз представлял себе, как уезжает на юг, чтобы больше никогда не увидеть родной дом. Прежде чем забраться в вагонетку, он оглядел себя в последний раз, удостоверяясь, не забыл ли чего. У него были ботинки, разгрузка, куртка, пояс, боевой нож, лазвинтовка, три батареи к ней, имперское руководство в левом нагрудном кармане, фляга с водой в правом. Юноша сделал глубокий вдох. «Похоже, все на месте». Он готов к встрече со всем, чтобы не послала против него галактика. «Ну так», – протянул Бендикт. Они попрощались друг с другом, после чего мама быстро обняла его и засунула в карман куртки плотный бумажный сверток. «Вяленый Грокс», – шепнула она. Она была жесткой женщиной, выросшей на планете, чьи обитатели умели только воевать и была не склонной к проявлению эмоций. «Я хочу поблагодарить вас обоих за то, что вы дали мне жизнь. Обещаю вам, что не посрамлю чести Кадица, произнес Бендикт. Эту речь он подготовил уже давно, но с пьяну забыл половину слов и многое оставил недосказанным. Затем юноша отдал честь и, обернувшись, забрался в вагонетку. Он выглянул наружу, чтобы помахать родителям, но к тому времени уже стемнело, и они отправились домой. С тех пор Бендикт больше их не видел». На следующие 20 лет его братьями и сестрами стали другие гвардейцы, а отцом – сам император. Бендикт с трудом припоминал лицо отца, однако не забыл его последних объятий, того, как большие широкие руки родителя сомкнулись на его спине. Голос матери также остался с ним навсегда, и каким-то образом прошептанные на ухо слова «Вяленый Грокс» стали означать для него «Береги себя, и даже мы любим тебя, сынок». Разглядывая вращающуюся внизу кадию, магистр войны Рюс опустил руки на отполированный до блеска медный поручень и подался вперед, так что его дыхание слегка затуманило ледяное стекло футовой толщины. Он хотел увековечить этот момент подходящим, но при том поэтичным и запоминающимся изречением. Словами, достойными войти в его мемуары, когда или, вернее, если он выйдет в отставку. Словно почуяв, что в нем возникла потребность, личный сервитор-песец Рюса, изможденного вида существо со стилусом на месте правой руки и расположенному у пояса с увоем, проковылял вперед, попутно сбив с ног парочку зазевавшихся под подхалимов военачальника. Песец достался ему вместе с высоким титулом, и риус казалось, хотел донести до потомков каждое сказанное им слово. Однако Девкалионский крестовый поход, которым он руководил, завершился – и теперь до многих начинало доходить, что, возможно, дни Рюса в качестве магистра войны также были сочтены. Возможно, размышляли они, звезда Риуса заходила за горизонт, и им пришла пора искать кого-то нового, кто подавал большие надежды. Риус откашлялся, прочищая горло, а затем его мощный басовый баритон громыхнул на всю комнату. Мы вернулись к матери в час ее величайшей нужды. Сказать можно было еще много всего и Бендикт подумал, что магистр мог бы придумать речи получше, но тот решил закончить ее эффектной фразой, подобно расчувствовавшемуся имперскому проповеднику. «Никто не скажет, что мы забыли о своем долге, как и о том, откуда мы родом». Его реплика сопровождалась скрежетом стилуса по пергаменту, оставлявшего после себя аккуратные строчки, которые складывались в тщательно выверенные колонки текста. Рюс замолчал, словно чтобы сервитор мог за ним поспеть, И Бендикт невольно заглянул ему через плечо, сверяя запись со словами, что все еще звенели у него в ушах. Бендикт отвел глаза. Магистр войны обернулся и, решив, будто он не проявляет должного внимания, спросил. «А что думаете вы, майор Бендикт?» «Она, она выглядит вполне мирной», – запинаясь отозвался тот. Рюс снисходительно улыбнулся. «Да». Кадия позвала, и мы вернулись. Ее нужды не были забыты. Моторчики в бионической руке магистра тихо взвыли, и он похлопал Бендикта по спине. Вне всяких сомнений, жест задумывался им как теплый и дружеский, однако от тяжелого прикосновения металлических пальцев майору стало не по себе. «Когда начнется высадка?» – спросил Рюс у худосочного бледного офицера с гривой седых волос. Офицер щелкнул каблуками. «Губернатор Порелска прислал за вами личную баржу, магистра войны. Сакраментум грузит на нее прямо сейчас. Как только его завезут, я дам вам знать, сэр. По мнению капитана судна, на это уйдет несколько часов». Сакраментумом именовался личный Левиафан Рюса, украшенный медными вставками чудо-военной инженерии, в свое время возглавивший как минимум два штурма мира Улья Оуэн. «Хорошо», – произнес Рюс. «Хорошо». Он был из тех людей, которые любили заполнять тишину собственным голосом. В этот момент один из адъютантов коснулся рукава магистра. На обзорную палубу прибыли командиры мардианского батальона. Они стояли на вытяжку плотной обособленной группой, дожидаясь, пока их не представят. «Ах!» Воскликнул Рюс так, словно короткий разговор с мордианцами сейчас был именно тем, чего он хотел на свете больше всего, и кивнул остальным собравшимся. «Прошу прощения, джентльмены!» Свита Рюса разошлась, пока не остался лишь один человек, продолжавший смотреть на Кадию. Бендикт заметил его краем глаза. Судя по эполетам, он был генералом первого ранга, но притом он носил полевую одежду, а не парадную форму, и держался обеими руками золотунный поручень так крепко, что у него аж побелели костяшки. Его ботинки никто не чистил с самой посадки. Полы его шинели покрывали брызги болота, помимо прочего буревшего пятнами еще и на коленях. А эта деталь была весьма примечательной. Генералы не часто опускались на колени, а в грязь так и подавно. Любопытство Бендикта взяло верх. Простите, сэр, спросил он. А вы не генерал Крид? Мужчина повернулся к нему. Он имел широкие плечи, бычую шею и коротко подстриженные волосы. Взгляд его был тяжелым и, казалось, проникал в самое нутро. Бендикт покраснел. Прошу прощения. Я хотел сказать: вы тот самый генерал Крид? Насколько я помню, генералов Кридов есть четыре. В глазах мужчины вспыхнула лукавая искорка. «Генерал Орсаркар Крид?» «Да. Я один из тех двух, кого зовут Орсаркаром Кридом. Второй, приятный старичок 320 лет, вышел в отставку и проживает сейчас в тренировочном мире катак. Я провел с ним там 6 месяцев, работая с катачанцами. Классные ребята. Генерал Орсаркар Крид имел отличную коллекцию Амасака чего не могу сказать о его сигарах. Слишком утонченные, как на мой вкус. Я вот люблю покрепче. Уголки губ Крида едва заметно приподнялись. Он был первым, поэтому честь называться просто генералом Урсаркаром Кридом досталась ему. Так как я второй, то зовут меня, соответственно, Урсаркар 2-ой Крид. С этими словами он протянул руку, и Бендикт стиснул ее в крепком рукопожатии. «Для меня настоящая честь встретиться с вами», – произнес он. Его слова, казалось, развеселили Крида. «Так уж и настоящее? «Да», – сказал Бендикт. «Мы ведь из одного призыва». «В самом деле?» «Да. Я думал, будто сделал хорошую карьеру, пока не услышал, что вы стали генералом. Первым в нашем призыве». Выбиться в генералы к 40 тиранским годам считалось чем-то практически немыслимым. Справившись со своей завистью, он принялся изучать биографию Крида и его тактику, а когда они оказывались в одной зоне боевых действий, майор пристально следил за карьерой военачальника через МИМО и полковые сводки. «Что вы чувствуете? Вы ведь предсказывали этот отзыв еще два года назад», произнес Бендикт. Сказанное Крида впечатлило – но довольным тем, что он оказался прав, генерал не выглядел. Предсказывал. Вы правы. И было бы лучше, если отзыв начался двумя годами раньше. И за ваше беспокойство вас понизили в звании. Всего лишь незаконченное расследование. Рюс, хотя как же, магистр войны Рюс, заступился за меня. Потому что вы спасли ситуацию на Релионе-4? Крит рассмеялся. Из его рта слегка повеяло амасиком. Помимо прочего, генерал славился немалой любовью приложиться к бутылке. Это, наверное, половина причины. А вторая часть – Рюс не дурак. На мгновение между ними повисла пауза, пока Крит осматривал униформу и полковую эмблему Бендикта. «Вы должно быть майор Исай Бендикт из 101-го Кадийского» дважды заслужившего награду воинского подразделения за доблесть. Ваш танковый полк – один из самых титулованных на Кадии. А что касается вас, ваш экипаж имеет шесть стальных крестов, четыре стальные аквилы, а еще орден Орлиного когтя. Щеки Бендикта залились румянцем, и он потерялся со словами. «Ну да, сэр. Мой полк гордится своей службой золотому трону». Запах Амасака стал крепче, когда Крит подался ближе и заговорил с Бендиктом тихим заговорщическим тоном. «Ты когда-то думал, что вернешься на Кадию живым?» Майор знал статистику не хуже любого другого. Планету покидала половина боеспособных кадийцев, чтобы сражаться по всему империуму человека, однако назад возвращался едва ли не один из тысячи. Он ответил без лишних раздумий. «Никогда. А вы...» Крид поджал губы, и его костяшки побелели снова. На Кадию опускалась ночь, и в темном небе все сильнее разгоралось око ужаса. После минутного молчания генерал наконец улыбнулся. «О, я всегда знал, что вернусь». На это Бендикт не знал, что ответить. Он посмотрел на их родной мир из сине-серой в рассеянном свете солнца. «Вы действительно думаете, что Кадия в опасности?» Крайней опасности. Ноздри Крида раздулись. Весь сектор уже несколько лет как под ударом. Чума. Предательство. Ересь. Мы видим перед собой все эти неприступные парапеты, но на самом деле Кадия похожа на каср, под стены которого уже проведены подкопы. И вновь Бендикт не нашелся с ответом. Оба Кадийца посмотрели на раскинувшийся над головами купол. В темноте космоса они разглядели башенные огни орбитальных средств обороны, дрейфующие орудийные установки, а также яркие сполохи двигателей патрулирующих фрегатов и тупоносых защитных мониторов. «Вы правда так считаете?» «Я это знаю». Крит невесело улыбнулся и метнул взгляд в другой конец комнаты, где с раздраженным видом пытался объяснить шутку командиру мордианцев. «Наши враги планировали это тысячу лет». Может и больше. А мы стали благодушными. Взгляни. Риус больше заинтересован в расшаркивании перед этими жуткими мордианцами, чем в подготовке к войне. В верховном командовании Кадии полно таких людей, как он. Они понятия не имеют, насколько реальна угроза. Полагаю, они едва подозревают даже верховные лорды Терры. Врата Кадии в огромной опасности, и только мы, честные люди вроде меня с тобой, должны не дать им пасть. Кадия не может пасть. И она не падет. И вновь между ними воцарилось молчание. Майор упольстил и словом, и, однако, зловещее предупреждение потрясло его до глубины души. «Что мы можем сделать?» «Мы будем сражаться, как дьяволы», — заявил Крит. «И мы должны быть коварнее, чем наши недруги». Бендикт улыбнулся. «Такое разве возможно?» «Жизнь в гвардии научила меня трем вещам», — сказал генерал. «Выносливости, твердости и пониманию того, что с верой, отвагой и хорошим руководством нет ничего невозможного». «Надеюсь, вы правы». Крит одарил его долгим взглядом, после чего вновь подался ближе. «Когда я был молод, мой сержант-наставник любил повторять одну поговорку». Какую? Надежда, сказал он. Это первый шаг на пути к разочарованию. Глава 2. Фиделитес-вектор. Вспомогательные погрузочные ангары. Тайрокские поля. Никто уже не припоминал, когда нечто подобное случалось в последний раз. Круглый год громадные, продуваемые насквозь безликие помещения пунктов сбора, заполнялись кадийской десятиной, юными белощитниками, которых затем сгоняли на полубы каверны войсковых транспортников и посылали прямиком на войны, что вел империум человека. На Кадии ритм рождения, обучения, призыва, распределения, погрузки и отбытия был таким всеохватывающим и неизменным, как чередование лета с зимой, как восход солнца и наступление ночи. Теперь же естественный ход жизни обратился вспять. Войсковые транспорты садились полностью загруженные, а не пустые, как прежде. Призывники, собиравшиеся годами, пребывали в течение месяцев. Миллионы солдат-ветеранов. Это было чересчур даже для эффективных кадийских администраторов. Длинные очереди кораблей терпеливо дрейфовали на орбите, и даже личный перевозчик магистра Рюса Феделитас Вектор – прождал пять дней, прежде чем ему выделили посадочное место. Комендант погрузки шлет свои извинения, произнес Адьет антриуса пока тот осматривал свой скромный завтрак из кружки рекафа, поджаренного хлеба и пары только-только сваренных яиц пашот. Магистр войны взял серебряный нож и вилку и принялся есть. Бессмысленные ожидания распаляли в нем аппетит. Пятидневную задержку магистр войны каратал за едой. Бендикт принимал все приглашения на устраиваемые рюсом банкеты. Он провел достаточно времени, питаясь обычными солдатскими пайками, и просто не мог упустить шанс отведать пищи, которая подавалась на стол главнокомандующему. Исай надеялся встретиться с урсаркаром двум кридом еще раз, но генерал больше не появлялся, И всякий раз майор возвращался после ужина на свою палубу в удрученном настроении. В последний вечер майор сидел за столом, общаясь с парой ветеранов. Первый, тот что справа, по имени Линч, заявлял, что руководил компанией по искоренению ксенорасы под названием Бринар. «Бойцы из них были так себе», — говорил он, — «пока сервитор подливал ему темно-красного вина. Он сделал глоток, после чего устил граненый хрустальный бокал на стол» и они питали особую любовь к своим куколкам. Поэтому их было очень легко загнать в ловушку и убить. У них напрочь отсутствовал инстинкт выживания. Бендикт учтиво кивал, не переставая обшаривать комнату взглядом в поисках характерного силуэта Крида. «Вас зовут Бендикт?» спросил мужчина слева, прочитав табличку рассадки с его именем. «Вы из кассар тайрокских бендиктов?» Этот вопрос ему часто задавали кадийцы аристократичного происхождения. «Нет», — ответил майор, — «я родился в субблоке каср «В субблоке?» — удивленно протянул мужчина. «Да». «А теперь вы майор?» Исая решил не отвечать на этот вопрос. Его и палеты говорили сами за себя. Генерал, которого, судя по табличке рассадки, звали Грубер, отпил вина. «Сколько вам лет, майор?» 40 «Тиранских», — произнес он. «Как и генералу Криду?» «Какому именно генералу Криду?» Грубер удивленно фыркнул, сосредоточенным видом разрезая копченую рыбу. «Урсаркару Криду». «Я думал, есть два урсаркара Крида». Бендикт пригубил из бокала. Генерал посмотрел на него, пытаясь взять в толк, не издевается ли над ним майор. «Урсаркар-2 крит», — уточнил он. Бендикт сделал еще глоток. «А, верно, столько же». «И что скажете?» «Очень впечатлен». «Правда?» — произнес Грубер и также отхлебнул вина а мне он кажется слегка переоцененным. Крит не объявился и в тот вечер. Бендикт извинился перед генералами Грубером и Линчем и ушел одним из первых. Весь следующий день он провел в ожидании выгрузки в жилом ангаре 0785, режась в черную пятерню с парочкой капитанов из боевых шакалов или, иначе, 883-го кадийского стрелкового полка. Боевые шакалы разжирели и утратили всякую сноровку за время, проведенное в гарнизоне колонизированного мира под названием Андромеда. Сам Бендикт, в принципе, не любил надолго покидать передовую. Сидение в тылу расслабляло людей, и по личному опыту он знал, что у солдат начинали появляться разные иллюзии о жизни, которая им никогда не будет светить. Сейчас майор считал своим долгом избавить их от наличности. Пытаясь отвлечь внимание капитанов, он расспрашивал их об Андромеде, но чем больше денег они спускали, тем тусклее становились их истории. «Что ж», — сказал один из них, наблюдая за тем, как Бендикт тасует карты. «До нас там базировался полк катачанцев. Все еще заканчивали там свои дела. Спустя час они окончательно скисли». «Еще партию», — предложил майор. Капитаны покачали головами. Бендикт вывалил монеты на стол и принялся подсчитывать выигрыш. «Недурно», — решил он. «Этого должно хватить на пару дней в барах Касар Тайрока. Или на одну запоминающуюся ночку, если больше времени у него не будет». Бендикт сгреб монеты в карман, быстро поднялся и протянул руку. «Удачи!» На следующее утро пронзительно завыли сирены, и один за другим на потолке длинного ангара с мерцанием зажглись три ряда люмен-полос. «Выдвигаемся», — сказал сержант Тайсон. «Самое время», — согласился Бендикт, рывком вставая с кровати. На полмили перед ним остальные солдаты поднимались со своих коек и паковали в рюкзаки последние вещи. Тайсон опустил пустую бутылку аркадийской гордости в мусорную корзину. «Хорошо провели последнюю ночь, сэр». В памяти всплыли воспоминания о вечеринке. Бендикт кивнул. «Недурно», – отозвался он, после чего откинул одеяло и потянулся за формой. Бронежилет лежал в самом низу, а на нем аккуратно сложенная грязно-коричневая куртка кадийского фасона. Даже пьяный в стельку, он оставался кадийцем. «Похоже, наши приказы изменились». Тайсон передал ему листок с последним распоряжением, но Бендикта его содержимое совершенно не заинтересовало. «Там говорится, куда нас отправляют». Сержант покачал головой. За время путешествия их приказы менялись уже шесть раз. Они будут гарнизоном на орбитальной оборонительной платформе. Они войдут в мобильный резерв». Они станут авангардом мощной бронетанковой колонны и отправятся на внешнюю планету Касар Холм в качестве первой линии обороны. Бендикт вздохнул. Типичная военная неразбериха. Постарайся найти кого-то, кто знает. «Да, сэр», кивнул Тайсон. Бендикт был уже на ногах и полностью одет, когда его флаг-сержант Даал подошел к нему, печатая шаг и отдал честь. «Все упаковано и готово?» – спросил майор. «Да», – ухмыльнулся. «Сэр, все было подготовлено еще в начале отзыва». Так оно и было. Как только они узнали, что возвращаются на Кадию, бойцы 101-го вплотную занялись своей униформой и снаряжением, полируя, ремонтируя, штопая, прилаживая, остря, начищая каждую пуговицу, кармашек на разгрузке, лезвие, застежку и предмет, что у них имелся». Меньшего он не ожидал. Они были прорывным подразделением. элитой элиты Иногда им даже не нужно было отдавать приказы. Они походили на острый нож. Все, что им требовалось, это повернуть в нужном направлении и слегка надавить. Остальное они сделают сами. «Хорошо», – произнес Бендикт. дал был так возбужден, что едва держал себя в руках. Спустя пару минут, когда они стояли над котелком с рекафом, флаг-сержант сказал. Устроил небольшую взбучку второму взводу. Бендикт кивнул, но промолчал. Голова болела уже меньше. Прошлой ночью они неплохо развлеклись. «Я тоже», – отозвался Бендикт, отхлебнув едва теплый рекаф. Они провели в пути столько времени, что переработанная вода начала отдавать машинным маслом и стерилизаторами, чего не мог скрыть даже такой крепкий рекав. Майор отставил кружку. Его уже тошнило от одного его вида. «Когда наше окно?» «В 9.00 по корабельному времени», — ответил Даал. «Корабельное время синхронизировано?» «Нет». Мы на 6 часов и 53 минуты впереди планетарного. Капитан приносит свои извинения. Переход от точки Мандевиля был очень спешным, они не успели, одним словом. Исаи кивнул и взглянул на пустую бутылку в корзине. В следующий раз он будет пить уже в барах Касар Тайрока. Поскорее бы. Зазвенел сигнал к выгрузке, и на трюмных палубах с вектор с мерцанием вспыхнули огни, озарив тысячи запаркованных ожидающих танков и вспомогательных машин. На время путешествия их духи были погружены в спячку, и пока длинные шеренги гвардейцев медленно маршировали в направлении войскового распределителя Альфа-4, технику доставляли прямиком в челноки и переправляли на планету. Необъятные палубы Феделитас Вектор» полнились шумом и выхлопными газами. Лемоны заезжали задом по трапам челноков, за ними с натужным ревом следовали большие гусеничные транспортеры, доверху заполненные огромными, с человека снарядами к гибельным клинкам, бронебойными боеприпасами и массивными ракетами к пушкам гибельных молотов, предназначенными для разрушения зданий. Рюс первым покинул корабль на борту личной губернаторской баржи, забрав с собой свой штаб, а также сакраментум. «Как крысы», — заметил Тайсон, провожая взглядом уменьшающуюся вдали баржу. Честь первым последовать за магистром войны досталась 774-му Кадийскому, убийцам титанов, имевшему в составе целых три древних теневых меча. Далее отправился 993-й Кадийский «Синефуражечники», численностью в 1010 отборных ветеранов, которые три последних года дрались с зеленокожими в джунглевых мирах Семеона Прайм. Полк Бендикта 101-й Кадийский по расписанию должен был сесть в десантный корабль поздним утром, однако их назначенный час давно прошел, а они до сих пор ждали на борту Фиделитес Вектор. Бойцы стояли на широком трапе медленно, но уверенно продвигаясь вниз к посадочным палубам. Майор сверился с хронометром. Ему и прежде доводилось стоять в подобных очередях, когда администратумцы ложали по полной, и даже проводить в коридорах по несколько дней, дожидаясь своего окна. «Скучаете по Кадии?» – спросил Тайсон. «Думаю, мне не хватало бар в кассер Тайрока. Но по дому, если честно, то нет, я бы не сказал». От такого ответа его адъютант явственно сник. Бендикт вздохнул. «Как только мы спустимся, мне точно станет лучше». «Уверен, так и будет, сэр». И кивнул. «Если только ожидание меня не доконает». «Я принесу вам еще рекафа, сэр». «Да, будь добр». «И покрепче». Бендикт все еще ждал свой рекаф, когда очередь впереди него наконец зашевелилась, и солдаты поднялись с пола и начали идти. У них ушло 2 часа на то, чтобы спуститься по длинным широким трапам, по-прежнему задымленным прометиевыми газами, в распределительный пункт. Еще три часа потребовалось для того, чтобы их челнок, трехъярусный паром, наполнился гвардейцами, танками, орудиями и оборудованием, после чего с глухим металлическим лязгом пустотные отсеки загерметизировались, воздуховоды и магнитные зажимы отсоединились, и толстобрюхое и несуразное судно отправилось в путь к планете в челноке царила спертость и затхлость. Никаких окон не было. Внутри не было ничего, кроме горбящихся людей и техники, а также витавшего в воздухе нервного напряжения. Для них посадка в десантный корабль обычно означала отправку в новую зону военных действий, а в людном и душном отсеке отсутствовало что-либо, способное отвлечь их от тягостных раздумий. Большинство людей сидело рядами на полу, подтянув колени к подбородку, с опущенной головой, низко надвинутой каской и закрытыми глазами. У Бендикта свело живот, когда корабль покинул боевой крейсер и устремился к Кадии, но затем на смену тошноте пришло чувство свободного падения. Ему бы следовало проверить, как там его бойцы, поэтому, придерживаясь рукой за металлическую стену, он поднялся на ноги. Майор прошелся вдоль рядов ждущих гвардейцев, перебрасываясь парой слов то с тем, то с другим. Затем он заметил молодого парня. «Как тебя зовут?» «Георг, сэр». «Когда покинул Кадию?» «Полтора года назад, сэр». «Спорю, ты не думал, что вернешься так скоро?» «Нет, сэр». «Была дома девчонка?» Щеки Георга зарделись, и он ухмыльнулся. «Ну да», — он чуть не забыл добавить, «сэр». Ей выпало служить в силах планетарной самообороны. Бендикт кивнул. «Тогда удачи», — сказал он. Исая собирался двинуться дальше, когда Георг порылся в шинели и достал захватанный пикт молодой девушки в кадийской униформе со стянутыми в тугой хвост волосами. Бендикт взял его. Так следовало делать, когда кто-то показывал тебе свою вторую половинку. Выглядит как настоящий боец. Георг улыбнулся. Она такая. Галина. Пыталась опротестовать распределение. Дошла до самого верховного командования, юноша замолчал, и майор закончил вместо него. Но они ничего не смогли поделать. Георг кивнул. «Ничего». Бендикт вернул снимок. «Надеюсь, она тебя не забыла». А затем ему вспомнились слова Крида. Надежда вела к разочарованию. Последний раз, когда 101-й Кадийский летел к планете, их корабль сотрясался от зенитного огня, противостоявших им зеленокожих. То был жуткий спуск. Но на этот раз не было никакого грохота, никаких маневров, никакого звона осколков по наружной обшивке. Они зашли с севера, миновав увенчанные снежными шапками пики Резлийских гор, после чего мягко повернули направо. Сервоорудия удаленного управления поворачивались вслед десантному кораблю, который, постепенно сбрасывая скорость, ушел в затяжной спуск над северными приполярными регионами, следуя по предписанному маршруту, что ввели в его систему управления сервиторы палубной команды. Снижение заняло почти два часа. Челнок неспешно летел по пологой параболе, и к тому времени, как он выдвинул шасси, и все на борту ощутили резкое торможение перед посадкой, настроение бойцов стало чуть ли не ликующим. Едва дальние двери распахнулись, гвардейцы начали смеяться и перебрасываться шутками, а затем радостно закричали, когда широкие опорели с грохотом откинулись, и отсек заполнился светом и воздухом кадии. Бендикт стоял наверху трапа десантного корабля и дышал на полную грудь. Перед ним во все стороны раскинулся военный транзитный лагерь, коим являли собой тайрокские поля. Верховное командование планеты отозвало все кадийские части. Никто не знал, когда подобное случалось прежде, и теперь, стоя здесь и окидывая взглядом бескрайние тайрокские поля, майор с изумлением слушал гул миллионов собравшихся ударников. Размах происходящего потряс его до глубины души, словно дикаря с первобытного мира, увидевшего свой первый орбитальный корабль. Гигантская равнина превратилась в настоящий город из палаток, припаркованной техники, гор снарядов и пайков, а также дополнительных припасов. Исаия даже представить себе не мог, сколько здесь находилось гвардейцев. Люди сновали везде, куда бы он ни посмотрел. Гулых кипучей деятельности сливался в неумолкающий рокот. Их был миллион, не меньше. А вдалеке, на самом горизонте, словно животное на пастбище, Левиафан дал пронзительный сигнал из рожков, приветствуя шествующую на юг манипулу повелителей войны. Титаны ответили ревом собственных горнов и медленно двинулись в его сторону, подобно накатывающему валу. Бендикт ухмыльнулся. Внезапно он понял, что обнимает Тайсона, с громким хохотом хлопая сержанта по спине. Они были дома. Оглядываясь назад, Бендикт жалел о том, как провел первые полтора дня на Кадии. Он отказался от шанса наведаться в Касар Тайрок и отправился вместе с флаг сержантом Даалом и своими штабистами в местный офис Мониторума, чтобы узнать последние приказы. Офис Муниторума представлял собой приземистую, обложенную мешками с песком будку в углу лагеря 889. Они взяли талон 973 у станции сервитора и принялись ждать свою очередь. Ожидание затянулось, но это была Кадия, поэтому все происходило упорядоченно и дисциплинированно, а в комнате находилось полно других ударников. Кадийцы скрасили время, узнавая, не приходилось ли им сражаться вместе в одной зоне боевых действий. Когда их номер, наконец, назвали, они подошли к чиновнику от монитора, который сидел, сложив перед собой руки за низким лагерным столом, заваленным сухпайками, стопками чистых листов, а также тяжелым металлическим штампом в форме аквилы. «101-й Кадийский», — вместо приветствия произнес он. Бендикт кивнул и сел, положив каску себе на колени. Клерк сверился с бумагами. «Майор Бендикт? Хорошо». Мой двоюродный дедушка служил в 101-м. «Как его звали?» «О, вы его не знали?» – отмахнулся чиновник. «Он погиб в первом же бою. Разбился на Валькирии». Бендикт слышал сотни подобных историй. Он был вымотан и прямо сейчас больше всего хотел сидеть в баре, пропивая выигранные деньги. «Война сурова», – отозвался Исаия. Чиновник был престарелым мужчиной с широко посаженными круглыми глазами, то и дело наклонявшим голову так, что становился чем-то похож на орла. Впрочем, он был учтив и расторопен, и вручил им все необходимые продовольственные книжки и карточки на выдачу снаряжения, зимних ботинок, медикаментов и остального, что требовалось боевому подразделению. «Негустой рацион», – заметил Бендикт, пока Даал изучал нормы ежедневного отпуска продуктов. Клерк повернул голову и вперился в него взглядом, прежде чем отвернуться. «Осадное положение», – буркнул он. «Уже...» – спросил Даал. Чиновник монитором кивнул. Бендикт надел каску. Он решил, что пришло время сверить приказы. «Значит, мы должны соединиться с 74-м бронетанковым батальоном командования «Север». Мужчина взглянул на исписанный сервитором свиток перед собой. Ххм, задумчиво протянул он. Похоже, ваши приказы изменились. Снова? Клерк вновь наклонил голову и посмотрел на майора. Да, ваше подразделение будет размещено на наблюдательном пункте 9983. А где это? Я не знаю щеки чиновника зарделись он явно не любил подобные неожиданности только не в его смену сказал он и нахмурившись принялся искать отсутствующие сведения наконец после минутного поиска мужчина взглянул на него с устало смиренным выражением лица боюсь эта информация засекречена тогда как мы туда попадем боюсь этого я не знаю «А наша техника и снаряжение?» «Боюсь, вы этого не знаете». Мужчина склонил голову и кивнул. «Именно». К тому времени, как Бендикт вернулся в лагерь, транспорты в кассер Тайрок уже отбыли. «Я могу вас подвести, предложил Тайсон. «Сколько это займет?» «Шесть часов». Секунду Бендикт всерьез раздумывал над предложением, но понял, что в нем не было никакого смысла. Если они выйдут прямо сейчас, то, добравшись на место, им придется сразу же и отправляться в обратный путь, чтобы успеть на посадку. Кажется, идея бессмысленна, не находишь? Наверное, сэр. Бендикт выругался. Лагерные огни тянулись во всех направлениях. Он посмотрел вверх на ярко-пурпурное пятно в небе, и око ужаса возрилось на него в ответ. «Я и забыл, какое оно яркое», – произнес Исайя. Тайсон кивнул. Фреково мерзкое, да?» «Ага», – отозвался Бендикт. Он скучал по Кадии, но по его ночному небу – ничуть. Око ужаса стало ярче, чем он помнил. Его зеленовато-пурпурный свет тенью стелился по земле. От одного его вида майора затошнило. «Никогда», — инстинктивно подумал он. «Никогда». Штабной кентавр подъехал к командирской палатке Бендикта за час до рассвета. «Вы майор Бендикт?» — спросил территориальный офицер, быстрым небрежным жестом сложив на груди знак «Аквилы». «Да». «Ваша машина ждет». «Хорошо». К наблюдательному пункту 99 до 83 нет к авиабазе альфа 443 тайсон наши приказы что снова изменились сержант смутился нет авиабаза альфа транзитный узел куда мы направимся к наблюдательному пункту 99 до 83 Мужчина сверился с документами. Повисла недолгая пауза. «Боюсь, тут не указано, куда». Биндикт начал терять терпение. «Нам сказали, что нас отправят на наблюдательный пункт 99 до 83-й». Щеки офицера залились румянцем. «Я не знаю, но мне нужно освободить место. Завтра там сядет другой челнок, прибывающий на парад». Что еще за парад? Волсканские катафракты. Будет официальная встреча. Майор бессильно вздохнул. Никогда не слышал. Глава 3 Наблюдательный пункт 983. Гвардейцу мало на что приходилось рассчитывать, однако ему как минимум хотелось знать, где он будет сражаться. Тем не менее, оказалось, что никто слыхом не слыхивал о наблюдательном пункте 9983, и бойцы 101-го с понорым видом собрали вещи и прошли остаток пути до авиабазы Альфа-443. В небесах над тайрокскими полями сновали самолеты, без устали забирая и выгружая полки, некоторые из которых перебрасывались в другие касры по десятиполосным магистралям, и все это время огромные планетарные челноки продолжали непрерывно доставлять на поверхность свежие подразделения. «Есть идеи, где этот наблюдательный пункт?» – спросил флаг сержант Даал, заметив ряды ждущих валькирий. «Не единый», – отозвался Бендикт. «Его нервы начинали сдавать. Они вернулись домой не для того, чтобы наблюдать. Во имя трона, они же 101-й, Из боковой двери одной из валькирий выбежал человек. В руке он стискивал инфопланшет, с которым быстро сверился, прежде чем спросить. «Майор Бендикт?» «Да. Мы ждем вас. Вы знаете, куда мы направляемся?» Лицо мужчины стало непроницаемым. «Простите. Что насчет танков?» Мужчина склонил голову. «Простите, не могу знать». Исайя тихонько выругался. «Дал!» «Грузи людей!» Кадийцы взвод за взводом принялись рассаживаться по самолетам. «Все на борту», — сказал флаг-сержант, когда последний гвардеец забрался на борт. Бендикт взглянул на него в последний раз и кивнул. «Хорошо. Давайте узнаем, в какую дыру нас посылают». Они оставили боковые двери Валькирии открытыми. Бендикт с Даалом стояли у проема, разглядывая Кадию. Им потребовалось 6 часов, чтобы пролететь расчерченные квадратами тайрокские поля, а затем они оказались над пустошами, которые, подобно животным в саванне, пересекали танковые полки. В лица кадийцам бил холодный ветер, отчего им на глаза наворачивались слезы. Обоим приходилось кричать, чтобы быть услышанными сквозь рев турбин. «Мы движемся на северо-восток», — указал Бендикт. «Если это, конечно, что-либо значило». «Как раз где питейный кассар Тайрока», — подметил Даал. Майор встал у самой двери и выглянул вниз. «Возвращение домой явно переоценивали», — решил он. «Где бы ни находился этот наблюдательный пункт, лучше, чтобы поблизости был чертовски хороший бар». По равнинам внизу двигалось 10 левиафанов». Каждый из них имел сотни ярдов в высоту и напоминал горбатого керамитного жука, усеянного орудийными стволами. Машины медленно катились на массивных гусеницах и по сравнению с ними ехавшие рядом гибельные клинки почетного караула выглядели игрушечными. Из полины шли колонны по одному, словно стадо гигантских гроксов. Валькирия накренилась, когда люди столпились у борта и, щурясь от ветра, уставились на величественное зрелище. Валькирия легко помахала крыльями, и офицер связи в одном из левиафанов послал им в ответ короткий гудок из рупоров машины. А затем валькирии свернули на юг к центральному массиву, и земля внизу побелела от снега. Они приземлились на кишащей людьми базе высоко в пустошах северного массива Кадии. Место было настолько холодным и невзрачным, насколько можно было себе представить, но выбраться наружу им не дали. Валькирии дозаправились и взлетели снова, направившись на юг. Они провели в пути всю ночь, поэтому солдаты не приминули воспользоваться шансом и поспать. На следующее утро турбины натужно сипели в разряженной атмосфере. «Мы что, заблудились?» — спросил Даал. Исая приоткрыл дверь. Самолеты летели в сторону черной скалистой горы с заснеженными вершинами, двигаясь к огромному отвесному утесу у самого пика. Из скалы, в двух третьих ее высоты, выступала крошечная посадочная площадка с камнебетонным парапетом, где располагалась пара автоматизированных сервоболтеров, тут же взявших на прицел приближающейся Валькирии, а также платформа с накрытой брезентом гидрой, под которой приютилась металлическая дверь. Едва ли на всей кадеи сыскался бы более унылый и заброшенный аванпост плюс, однако именно туда они и направлялись. Поверить не могу, — пробормотал бендикт. Он окинул взглядом своих людей. Ни один из них не выглядел довольным. На посадочной площадке едва хватало места для одной валькирии. Подлететь к ней было то еще задачей, поскольку порывы горного ветра без устали сотрясали самолеты, не позволяя им подобраться к утесу. Каждая Валькирия поочередно садилась на платформу, давая гвардейцам возможность спуститься, после чего пустая тут же отлетала прочь, освобождая путь для следующей ждущей машины. Казалось, очередь Валькирии Бендикта никогда не наступит. Пока они ожидали, к ним из кабины обернулся второй пилот. «У нас кончается топливо!» крикнул он сквозь ревущий ветер быстрее выгружайте своих людей майор кивнул напряженно наблюдая за тем как